Глава тридцать третья. Сидеркрик, Невада, среда, тридцать первого июля две тысячи двадцать четвертого года. Второй раз добраться до дома Эрика оказалось легче, чем в первый. Слоан пересекла длинный деревянный мост, в конце свернула на правый и оказалась на подъездной дорожке. Она припарковалась рядом с серебристой тайероворанер Эрика. Казалось, прошла целая жизнь с тех пор, как она залила его из перцового баллончика возле своей квартиры в Ролле. С тех пор она согласилась втайне работать с ним, чтобы посмотреть, смогут ли они вместе раскрыть тайну того лета, когда пропали ее биологические родители и умер его отец. Она также встретила Нору, ставшую ей подругой и доверенным лицом, а также тем человеком, через которого Слоан познакомилась с Анабель Морголес. После воскресного просмотра фотографий, сделанных Аннабель, Слоан провела понедельник и вторник с Тилли и Ридом. Вечерами она сидела у них дома, ужиная и обмениваясь историями. Хотя Рид оставался сдержанным, Слоан обнаружила, что Тилли Морголес совсем не похожа на ту женщину, которую описывала Нора. Возможно, годы смягчили ее. Марголиса расспрашивали Слоан о ее детстве и мягко, но настойчиво пытались узнать, как ее приемные родители нашли ее в 1995 году. Два дня, проведенные с Тилей и Ридом, стали для нее эмоционально изматывающими, и Слоан была рада отдохнуть от этой семьи и отправиться в предгорье, чтобы повидать Эрика. Не успела она заглушить двигатель, как Эрик открыл дверь и поспешил ей навстречу. «Что-то не так?» — спросила Слоан, открывая дверцу машины. «Я кое-что нашел в файлах», — торопливо проговорил Эрик. «Кое-что, что полиция штата обнаружила в доме Анабелли Престона». Слон проследовала за Эриком, и вот они уже сидели за большим дубовым столом с заваленным коробками. Эрик открыл папку с файлами и перевернул несколько страниц. «После того, как полиция штата была привлечена к расследованию, судя по тому, что рассказал мне мой дед, твои родители стали очень осторожными и перестали делиться подробностями с прессой и общественностью». Когда я копался в материалах дела, я нашел это. Эрик подвинул к Слоан лист бумаги, чтобы она смогла прочитать написанный там текст. Что это? Уточнила она. Краткое описание того, что криминалисты обнаружили в доме Анны Белл Престона. Взгляни на последний абзац. Слоан бегло просмотрела страницу. Эрик продолжил. Следователи с места преступления провели тест с люминолом в доме Аннабель Престона. Искали следы крови? Да. На месте преступления обычно используют спрей с люминолом для поиска смытой крови. Он достаточно чувствителен, чтобы обнаружить кровь, даже если ее пытались вытереть и скрыть следы. Его распыляют на поверхность, ждут минуту, а затем освещают область синим светом. Если область светится, становится ясно, что там были следы крови, которые пытались уничтожить. Слоан продолжал читать. «Они нашли кровь на кухне, в доме она были Престона?» «Не просто кровь», — сказал Эрик. «Много крови. Вот, посмотри на фотографии». Эрик положил перед ней еще один лист бумаги. «Мой приятель в полицейском управлении штата Невада не смог достать оригиналы фотографии, но он сделал копии для меня, и они цветные, так что можно оценить, насколько впечатляющей была эта находка». Слон положила перед собой лист с шестью изображениями, На снимках была кухня Аннабели Престона. На полу виднелся большой круг, который ярко светился под синим светом, обозначая место, где кто-то вытер пролившуюся кровь. Слуан прикинула, что диаметр светящейся области на фотографии составлял примерно пять футов. «Это все кровь?» — спросила она. «Да, так решили эксперты. Кровь, которую кто-то пытался скрыть». «Чья кровь?» Эрик указал на нижнюю часть страницы, и взгляд слон переместился туда. Кровь принадлежала Аннабель Марголесу.